Я посетил родимые места, Ту сельщину, где жил мальчишкой, Где каланчой с березовой вышкой Взметнулась колокольня без креста. Как много изменилось там В их мирном неприглядном быте, Какое множество событий за мною следовало по пятам. Отцовский дом не мог я распознать. Приметный клен уж под окном не машет. И на крылечке не сидит уж мать, Кормя цыплят крупичатую кашей. Стара должно быть стала, да, стара. Я с грустью озираюсь на крестность. Какая незнакомая мне местность,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 Где тут живет Есенина Татьяна? Татьяна? М -м, да вон, зато и сбой. А ты ей что, сродни? Аль, может, сын пропащий? Да, сын. Но что, старик, с тобой? Скажи мне, от чего глядишь ты так скорбящий? Добро, мой внук, добро, что не узнал ты, деда. Ах, дедушка, уже ли это ты? И полилась печальной беседа Слезами теплыми на пыльные цветы. Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать, А мне уж девяносто, скоро в гроб. «Давно пора бы было воротиться!» Он говорит, а сам все морщит лоб. «Да, время! Ты не коммунист!» «Нет, а сестры стали комсомолки!» «Такая гадость! Просто удавить. «Вчера иконы выбросили с полки!» На церкви комиссар снял крест, Теперь и Богу негде помолиться. Уж я хожу украдкой нынче в лес, Молюсь осинам, может, пригодится. Пойдем домой, ты все увидишь сам, И мы идем, топчами жой кукольник. Я улыбаюсь пашнем и лесам, А дед тоской глядит на колокольню,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 Уже никто меня не узнает, по-байруновски наша собачонка Меня встречала слаем у ворот. Ах, милый край, не тот ты стал, не тот. Душе я, конечно, стал не прежней, Чем мать и дед грустнее и безнадежней, тем веселей сестры смеется род. Ну, говори, сестра,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 u